от медленных темпов к быстрым. Неукоснительно соблюдался ансамбль даже при исполнении ритмически свободных речитативов и псалмодий. 80 певчих, облаченных в нарядные костюмы, располагались по обе стороны алтаря двумя равными по составу хорами, лицом друг другу. Задние ряды занимали басы, перед ними находились тенора, а впереди теноров дети, альты и сопрано. Все они стояли неподвижно, с опущенными глазами, ожидая в полной тишине момента, когда им надлежит начать. По совершенно незаметному для присутствующих знаку, без сомнения подданному кем-то и запевал, но без указания тона и темпа, они начинали петь один из обширнейших восьмиголосных концертов Бортнянского.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 исчезающих постепенно воздушных империях. К счастью, Великая Княгиня не расспрашивала меня в этот день ни о чем, так как иначе я, по всей вероятности, показался бы ей смешным, находясь в том состоянии, в которое я впал к концу богослужения. Гектор Берлиоз, как это ни странно, первым, вернее, одним из первых, отметил отличие итальянца Бортнянского от доподлинных итальянцев музыки. В тех же записках он скажет. Эти произведения отмечены редким мастерством в обращении с хоровыми массами, дивным сочетанием оттенков, полнозвучностью гармонии и, что совершенно удивительно, необычайно свободным расположением голосов, великолепным презрением ко всем правилам, перед которыми преклонялись современники Бортнянского и в особенности итальянцы, чьим учеником он считался. Казалось бы, куда уж лучше сказано. Но Берлеза мало кто услышал, а его слова стали достоянием ценителей русской музыки лишь в наши дни. Спор об бортнянском итальянце будет продолжаться еще столетия. присоединился и не безуспешно к нему Стас. В разное время этот музыкальный критик высказывал самые разные, порой противоположные мнения по поводу музыки в России 18 века. Мнения и мысли эти были весьма обрывочные. Как известно, Стасову были свойственны полемичность, горячность, непоследовательность, а также неожиданные крайности в суждениях. Однажды он даже задумал написать книгу «Разгром» и посвятить ее проблемам русской культуры, ее истории. В одном из писем он изложил свой идейный план это будет нескончаемый ряд нападений на все что признается хорошим и почетным это будет огромный штурм с бомбами мартирами штыками и саблями с ненавистью ко всему что миллионы дураков дур и подлецов считают священным или высоким разбивание тысячи всяких ложных пьедесталов вооружившись подобным методом изучения старины стасов конечно же не смог глубоко проникнуть и постичь законы развития русской музыки предглинковской эпохи Все его рассуждения относительно этого периода развития русской музыкальной культуры не выдерживают критики. Но не любя и не оценивая по достоинству творчества, скажем, Дмитрия Степановича Бортнянского, Стасов, Не менее резко высказывался порой и о тех, кто, казалось бы, для него был предметом серьезного и обширного изучения. Доставалось от него и глинки причем в связи с самыми главными программными его сочнениями. Никто, писал Стасов Балакиреву, быть может, не сделал такого бесчестия нашему народу, как Глинка, выставив посредством гениальной музыки на вечные времена русским героем подлого холопа Сусанина, верного, как собака, ограниченного, как сова или глухой кетерев, и жертвующего собою, для спасения мальчишки, которого не за что любить, которого спасать вовсе не следовало. А ведь будет время, когда вся Россия отшатнется от произведения, во время создания которого в талантливую натуру друзья и советчики-негодяи Николаевского времени прилили свой подлый яд. Но Россия не отшатнулась от глинковского сочинения. А Стасов не менее эмоционально обрушился и на Бортнянского. По поводу проекта об отпечатании древнерусского крюкового пения, высказывания Стасова уже приводились. Считая его, якобы по словам Львова, фальшивым и подложным, и напрочь отрицая авторство Бартнянского, Стасов словно бы перечеркивал целую страницу не только в биографии славного музыканта, но и в истории русской музыкальной эстетической мысли. Не было для этого. И могло быть. В рукописном подлиннике его статьи о проекте Бортнянского отдельные места писаны и переписаны по нескольку раз для того, чтобы найти более емкие и более обидные выражения относительно историко-культурной никчемности объекта исследования. Стасов никогда серьезно не занимался вопросами русской музыки XVIII века. Никогда он не разбирал и не осмыслял в печати специально произведения Бортнянского.